Из этого следует, что планеты обнаружены в лучшем случае у 5% звезд, а скорее всего у гораздо меньшего числа звезд. Это не означает, что у других звезд вообще нет планет, ибо наши приборы, которыми ученые пользуются сегодня, слишком слабы, чтобы выявить малые планеты или даже планеты величиной с Юпитер, имеющие весьма удаленные орбиты вращения, хотя последние относятся к звезде Лаланде 21185. Пройдет еще немало времени, прежде чем наука окажется в состоянии уверенно открывать планеты типа Земли у других звезд. А как же жизнь на других планетах? Прежде считалось, что находка отдаленной звездной системы это еще не свидетельство существования инопланетной жизни. Однако в нашей Солнечной системе возможно все обстоит совсем иначе, поскольку открытие, сделанные в августе 1996 года исследовательской группой НАСА во главе с Дэвидом МакКейм, позволяет предполагать, что на Марсе возможно существование жизни, а это резко повышает вероятность того, что биологические процессы могут протекать не только на нашей Земле. Еще один кандидат на роль носителя инопланетной биологической жизни – спутник Юпитера Европа которого космический зон Галилео передал снимки, позволяющие предполагать, что под его ледяным панцирем скрыт океан воды. Тем не менее, существуют реальные свидетельства того, что инопланетяне не только посещали нашу Землю в отдаленном прошлом, но и продолжают делать это до сих пор. Так Люц Гентес, изучая памятники эпической литературы Индии, убедительно доказал, что примерно в конце 4 тысячелетия до нашей эры на территории нынешних Индии и Пакистана происходили смертельные сражения между иноземными богами и демонами, в которых применялись грозное оружие и летательные аппараты. А в наше время исследования, проведенные Иоахимом Кохом и Хансом Юргеном Киборгом, позволили установить, что так называемая «звездная карта на холме Бетти Хилл», которая была показана жертвам-участникам знаменитого похищения, имевшего место 19 сентября 1961 года на холмах Бетти и Барни -Хилл, Изображает не звезды в непосредственной близости от нашего Солнца, а всю нашу Солнечную систему со значительного удаления. Кроме того, на этой карте был указан маршрут на Марс, причем этот маршрут показан даже более четко, чем маршрут на Землю. Быть может, эта карта имеет какое-то отношение к лицу Марса, к пирамидам Элизия, или к городу в районе Сидонии. Кроме того, этот маршрут ведет также к астероиду. В этой связи можно вспомнить утверждение Вольфганга Феликса, согласно которому математическая конфигурация монументов каменного века из знаменитого Стоунхенджа могла содержать и информацию об этом астероиде. Экстремальная биология. Свен Непер. 7 августа 1996 года страница мировой прессы облетело сенсационное сообщение. Впервые в истории со степенью вероятности, граничащей с уверенностью, Было доказано существование жизни на другом небесном теле. Крошечные бактериообразные структуры в марсианских породах